Но бедный Ника и в этом невинном зрелище усмотрел новый повод для самотерзания. Портфельщик был с траусиной кожи и, наверное, стоил таких денег, какие страна советов не зарабатывала и за месяц. Во сколько обошелся змеиный страдали страдалец понятия не имел. Потому что не мог покупать супруге такие дорогие вещи. Алтын одаряла себя ими сама. Увы. Пбоюл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 Официальное название монеты Экселенте. дублоном ее прозвали за дубль портрет соправителей Фердинанда Арагонского и Изабелы Кастильской — на реверсе слез тонкий слой позолоты и видно залитый внутрь свинец. Фантастическая вещица!